струящиеся и разбивающиеся на порогах и водопадах вода, подземные потоки, ураганы, тайфуны, изменения атмосферного давления и различные виды человеческой деятельности от вибрации моторов и повозок до промышленных и военных взрывов. Всё это вызывает беспрерывное дрожание земной коры которые чувствительные сейсмографы и записывают в виде непрерывной зигзагообразной линии. Изучение только что описанных микросейс чрезвычайно важно с многих точек зрения. В частности, потому что позволяет на большом расстоянии обнаружить зарождение тайфуна и следить за его постепенным приближением. Но с другой стороны, этот фон помех если записывать его без достаточного ослабления, мешает расшифровке сигналов, присланных землетрясением. Вот почему чувствительность и собственный период сейсмографов регулируются таким образом, чтобы микросейсмы не затемняли записи тектонических движений Земли. Всем знаком внешний вид сейсмограммы, Но лишь немногие знают, как много можно прочесть, даже не будучи специалистом в этой последовательности зигзагов, напоминающих иероглифы. На хорошей записи, достаточно удаленного толчка, видны три типа последовательно приходящих волн. Все более медленных, поскольку, выйдя из очага землетрясения, одновременно они достигают сейсмографа друг за другом и обладающих все большей и большей амплитудой. Приход группы волн начинается либо резким импульсом, либо плавным переходом от нормального фона к вибрации. Этот переход сейсмологи называют возникновением. Самыми быстрыми оказываются волны с малой амплитудой и коротким периодом. Человек непосвященный вряд ли отличит их возникновением первого взгляда от фона микросейс. Они появляются на записи первыми и обозначаются буквой «П» от латинского «prima» «1» примечание переводчика. Эти волны, как и звуковые, относятся к типу волн сжатия. Частицы среды при их прохождении поочередно сжимаются и расходятся, то есть движутся сначала вперед, а потом назад по отношению к направлению движения волны поэтому их называют также продольными волнами. Через несколько секунд или минут в зависимости от расстояния до очага землетрясения приходят упругие волны второго типа, С, с периодом и амплитудой большими, чем у волн П, С, от латинского секунда, вторая. Их называют также поперечными или волнами сдвига, так как каждая частица среды при их прохождении колеблется в направлении перпендикулярном плоскости их распространения. Вы можете очень хорошо себе представить эти волны, если сравните движение частиц, возбужденных волнами S, с движениями веревки, которую заставляют извиваться, встряхивая за один из ее концов. За волнами S Следует группа волн с гораздо большими периодом и амплитудой, принадлежащих к большой семье L длинных волн. От латинского «longo» – длинная. Было бы совсем неплохо, если бы и дилетант мог различать, собственно, волны L или волны L, волны м большое, с максимальной амплитудой и волны C. От слова кода хвост землетрясения. Не следует забывать и о поверхностных волнах релея р большое, волны с максимальной амплитудой и волны хвостовой части сейсмограммы. Это всего лишь участки записи наложенных друг на друга волн L большое и р большое примечание редакции. Между волнами п и с с одной стороны, и волнами «Л» с другой существует одно коренное различие. Для достижения тех точек земной поверхности, где их регистрируют, первые после выхода из породившего их очага пересекают внутреннюю часть земного шара, в то время как вторые –